Глава шестая. Хиви. Из обитателей восьмой камеры запомнились еще двое. Они были в немецких мундирах, но в наших пилотках и в наших разбитых ботинках. Им уже успели сменять сапоги. Один постарше и побойче, с медно-рыжей проволочной бородкой и ярко-синими быстрыми переменчивыми глазами. Другой был тощий, молчаливый и тусклый. Рыжего допрашивали чаще всех в камере. Несколько раз он возвращался избитым, тяжело дышал, глухо постановил, смотрел затравленно с тоскливым отчаянием. Их называли власовцами. Эта кличка и вид немецких кителей вызывали во мне брезгливую неприязнь. Они были изменниками и уж неважно важно, отвражны государству или из трусости, но именно изменниками служили гитлеровцам. Что могло быть отвратительней? Позднее я узнал, что они не ласовцы, а хиви, то есть хильффильдлиге, согласившиеся помогать или добровольная прислуга. Так немцы обозначили особый отряд военнослужащих введенный новыми полевыми уставами вермахта в 1942 году. Тогда в каждой пехотной роте артиллерийской батареи и соответствующим танковым подразделениям немецкой армии, частных строевиков, обозных конников, кухонных мужиков, санитаров, ездовых, мастеровых, ремонтников и тому т.п. заменяли такими добровольцами из, воен... из военнопленных. Они получили... получали немецкое обмундирование, но без погон. Немецкий солдатский паек, несколько меньшее денежное жалование – и, как правило, не получали оружие. В столовых, строительных, транспортных и тому подобных частях их было значительно больше, чем во фронтовых. Впервые я увидел Хиви летом 44-го года в Белоруссии. Иногда с ними самочинно расправлялись на месте захватившие их солдаты. А, землячки и змейники, вашу мать, власовцы шкурой! Хорошо, если просто расстреливали или вешали. Случалось, что подолгу избивали, затаптывали насмерть. Я знал, что хиви не власовцы, и полагал, что убивать их не нужно. Знал, впрочем, что и с настоящими власовцами не так просто было. Большинство записались только, чтобы спастись от голода, а иные и вовсе для того, чтобы, получив оружие, и перебежать партизанам. Но и те, и другие представлялись мне, если не врагами, подлежащими истреблению, но уж во всяком случае существами низшего порядка, презренными, жалкими, которые сами повинны в том, что их будут встречать с недоверием, отвращением и никогда не простят их все, все кто честно воевал, хоронил погибших в боях друзей и товарищей. Все солдатские вдовы, все искалеченные и обездоленные той войной – которой они помогали врагу, служили ему, пусть даже подневольно, но ели его хлеб, носили его форму. Так я думал, так чувствовал не только в первые дни месяцы заключения, но и позднее. И когда уже начал понимать ограниченность, несправедливость таких решительных и жестоких обобщений, когда узнал много пленических судеб, услышал множество рассказов, очень разных но в главном похожих, стал думать о них объективнее, разумнее и добрее. Все же еще долго оставалось инстинктивное чувство недоверчивой и, по сути, неприязненной, хотя и жалостливой отстраненности и, конечно, сознание превосходства. Оставалось такое же, вероятно, чувство, как то, которое все еще иногда возбуждают негры, евреи, цыгане, и вообще инородцы, либо просто народе у тех, кто лишь рассудком, логикой преодолев российские, антисемистские, шовинистские или сословные предрассудки. Логические представления одолеваются разумом, но подсознательные чувства эмоциональные, почти безотчетные восприятие сохраняются надолго, если не навсегда. Мне понадобились годы, чтобы по-настоящему избавиться от живучего яда, скрытого в таких военно-патриотических представлениях и восприятиях. И двое хиви, с которыми я провел вместе первые недели в камере полевой тюрьмы, слушая их рассказы, споря с ними и о них, были первыми, кто начал помогать мне в этом. Хиви набирались только из военнопленных красноармейцев. Солдаты всех других армий, воевавших против Германии, в том числе и польской, бельгийской, голландской, датской, норвежской, то есть таких, которых уже вовсе не существовало, могли хоть и не весело, но все же как-то жить в обычных лагерях для военнопленных. Они и плену оставались гражданами своих стран, даже если это были только жалкие огрызки государства, как польская генерал-губернаторство. Они получали посылки от родных, от Красного Креста, переписывались с близкими, твердо знали, что вернуться домой после войны, как бы она ни кончилась. А нашим бойцами еще в казармах в мирное время втолковывали, что плен – это измена Родине. Многим было достаточно хорошо известно о том, что происходило в 37-38 годах. Многие знали о непрекращаемых законах бдительности, которые требовали подозрительного недоверия ко всем, кто хоть как-то соприкоснулся с врагом и вообще с иностранцами. Знали, что никто из тех, кто побывал в плену уфинов и японцев, не вернулся домой. Все это существенно облегчало деятельность немецких пропагандистов и их помощников, которые доказывали, что советским гражданам, попавшим в плен, нельзя рассчитывать на снисходительство своего государства, что Сталин из всех их всех списал, что именно поэтому они не получат ни писем, ни посылок, что советское государство, единственное в мире, не признает гаггской конвенции о военнопленных, и всех попавших в плен считает изменниками, и так далее, и тому подобное. Мне часто приходилось слышать и от немцев, и от поляков, с которыми встречался в тюрьмах и лагерях, насмешливые, издевательские упреки, почему, дескать, не одна из покоренных гитлеровцами буржуазных стран не смогла поставить Гитлеру больше одного батальона солдат, Между тем, как сотни тысяч, почти миллион советских бойцов и офицеров, граждане наиболее успешно воевавшей социалистической державы, служили во власовских и казачьих частях и всевозможных легионах – в Волжском, то есть Татаро-Чувашском, Кавказском, Туркестанском, в дивизиях СС Галиция и Волынь и непосредственно в немецких войсках как Кокхиви. Что можно было возразить на это? Конечно же, ни в одной ни в другой стране не было и столько героев-мучеников, которые, вопреки всему, оставались верны жестокой матери своей, кто в лагерях смерти и в казармах власовцев создавали подпольные боевые организации, гордо шли на пытки на смерть. Но и тех, кто не стал героями, кого сломала самая долгая пытка, которые подвергали только советских военнопленных медленное умирание от голода, тех могли так судить и карать лишь тупо равнодушные, раболепные чиновники смерти, следователи, прокуроры и судьи, у которых все человеческие ощущения заменяла профессиональная бюрократическая бесстрастная жестокость. В их сознании все представления о правде, о законе, о здравом смысле, даже об интересах государства, которому они служили, отступали перед очередной установкой, перед постоянным, неуклонным стремлением действовать только так, как положено, чтобы не, выз не вызывать недовольство в шестоящих Именно это стремление было началом и концом, основой и сутью деятельности всех звеньев той огромной, многоуставной и многоэтажной ненасытно прожорливой машины людоеда отдельные агрегаты, которые назывались органами госбезопасности, прокуратурой, судами, военными трибуналами, влагом и так далее. Это, словно придуманная Кавкой, грубо примитивная, топорно механическая, но в то же время необычайно сложная машина, составленная из из уродливо-человескообразных звеньев, незрячая, глухая, но тысячеглазая и тысячеухая, бдительная машина бедствий и смертей всасывала сотни тысяч жизней, уцелевших от войны, от немецких лагерей, от гестапо, и беспощадно их пережевывала, перемалывала. И таково уж было чудовищно абсурдное устройство этой машины, что она без разбора ставила штамп изменников Родины, статья 58, пункт 1, и на тех, кто действительно служил кистеровцем, кто был полицаем, карателем, доносчиком, и на тех, кого тяжкая военная судьба и жестокое равнодушие сталинского государства загнала в Хиви, и на простых рабо работягах, мыкавших горе в лагерях, батрачивших на бауэров и на незадачливых шпионах, вроде мальчишек-ленинградцев в моей первой камере, и на настоящих героях-организаторах сопротивления в лагерях смерти во всевозможных восточных формированиях, таких как защитники Бреста, как Мусад Джалиль и Гиль Родионов, как Николай Бушманов и Андрей Рыбальченко, создатели Берлинского комитета ВКПБ. Всем им... Всем без исключения, кто побывал в плену, следователь задавал один и тот же вопрос. Почему не застрелился вместо того, чтобы сдаться? Почему не погиб в лагере для военнопленных? Какие гластайны выдавал немцам? Какие задания получал от гестапо и Абдера? Дополнительные вопросы задавались тем, кого освободили англичане или американцы. Какое задание получил от англо разведки? Один бывший пленный говорил, «Если б немцы сразу же сказали, иди служить нам или расстреляем то, пожалуй, большинство из нас, не задумываясь, отвечали бы, «Ну и расстреливайте, гады, а мы изменниками не будем». Но когда голодаешь неделю за неделей, месяц за месяцем, когда же ни о чем, кроме еды, и думать не можешь», Когда жрешь траву, жуешь старый ремень и за сырой брюквой, за куском дохлятины бросаешься не глядя, не боясь, что тебя вдогонку стреляет конвой, что рядом уже кто-то упал, вот тогда тебя уже не угрозами, не палкой, а просто миской баланды или куском хлеба легко заманивают и во власовцы, и в химии, сам не знаешь как. Голод страшнее смерти. От голода и мозги, и характер, и совесть всыхаются, испаряются. Перестаешь быть человеком, ничего не соображаешь. Кто устоял против голода, такого голода, тот действительно герой, сверхчеловек, по-старому святой. Такие соображения мне пришлось слышать не раз. Чем больше голодал сам, тем лучше понимал их. Тем более восхищался людьми, которых голод не лишил совести и мужества. Но следователи и прокуроры, не знавшие ни голода, ни совести, не могли, да, впрочем, и не хотели их понимать.